Глава 12. Макар. За эти несколько недолгих дней мне надоело испытывать боль, когда я думал, что Диана может оказаться не единственным моим ребенком. Когда я вернулся к себе в номер, решил, что завтра же поговорю с доктором об обследовании. Пусть меня снова проанализируют и дадут ответ. Неужели мое бесплодие — это чьих-то рук дело? Чем больше думаю об этом, тем больше верю в свои догадки. Инесса вряд ли. У нее для такого слишком мало мозгов и слишком руки короткие. Я ведь обследовался не в одной стороне. Кто-то из друзей. Черт, вырвался вслух, тряхнул головой, прогоняя ненужные мысли. Все потом. Да, все потом. Сначала пусть Диана станет здоровой. Обо всем я подумаю после. Но несмотря на то, что я вроде бы договорился сам с собой, мне не переставало казаться, что все это время До момента встречи с Натальей и Дианой я жил чужой жизнью. Я женился на нелюбимой женщине только ради того, чтобы хвастать ее перед партнерами и друзьями. Провел много лет вкалывая в своей компании, как проклятый. Заработал огромные деньги. Да, я помогал и помогаю детям, но... Целый чертов год у меня росла дочь, для которой я ничего не сделал. К своему ужасу я обнаружила, что мои глаза начинают щипать... «Да что со мной такое?» – психанул на себя. Словно у меня гормональный сбой, как у беременной женщины. Вздохнул и пошел к бару. Щедро плеснул себе в стакан виски и выпил огненную жидкость залпом. Чуть поморщился и налил еще. За это короткое время это безумие полюбил эту маленькую девочку и, признаться честно, я впервые так сильно боялся за кого-то. Я боялся, что трансплантация могла пройти неудачно, Всегда есть риск. А Диана, она такая маленькая. Господи. Если бы я узнала о ней раньше, это возможно. Она давно бы уже была здорова. Я горько усмехнулся и подумал. Ведь, быть может, у меня есть и другие дети. Они также могут нуждаться, например, в лечении. Черт. Те мысли меня съедали и душили. Они, как опытные палачи, лишили меня покоя. Казнили каждое мгновение. А еще Наташа. Эта маленькая смешная девушка как-то незаметно но упорно притягивала мое внимание к себе. И мне это категорически не нравилось. Этой ночью я так и не заснул. Наталья настал этот долгожданный волнительный такой страшный день, день операции. Этот день я ждала с великой надеждой и безумно боялась больше всего. Но я прекрасно понимала, что операция должна уже случиться. Все будет хорошо, успокаивал меня и взволнованного Макара доктор. Диана сегодня с самого утра была нервной и плаксивой. Малышка прекрасно чувствовала наше настроение. Мне очень страшно, произнесла я, сдавленным голосом прижимая к себе ребенка. Наташа, успокойся, произнес Макар, неожиданно обнял меня вместе с Дианой и повторил слова нашего доктора. «Все будет хорошо». «Обещаешь?» — спросил у него, взглядываясь в ее черные глаза. «Я даже не заметила, что перешла на ты». «Обещаю», — уверенно сказал Макар. Он поцеловал малышку и погладил ее по мягкой шевелюре, а потом по спинке. Но когда мою Диану положили на детскую каталку, малышка вдруг показалась мне невозможно хрупкой, беззащитной и такой несчастной. Она потянула ко мне свои ручки и заплакала, В ее глазах читалось недоумение и страх. Я ощутила себя своего рода предательницей, и на глаза навернулись слезы. Держась из последних сил, я для уверенности и поддержки схватила ладонь Макара и прошептала «Господи, сохрани и убереги моего ребенка». Наталья. Страх. Я так устала от него. Постоянно боюсь, боюсь, боюсь, и по-другому не могу. Моя маленькая девочка сейчас лежит на операционном столе. Едва представляю себе эту картину, как ледяный холод медленно проникает в мое сердце. Кровь стынет в жилах, и мне кажется, что это состояние останется со мной навсегда. Мой страх жалости не знает и сжигает меня, превращая в прах. Боже, молюсь, молюсь, молюсь. А что еще могу сделать в данной ситуации? «Все, что от меня требовалось по мере своих возможностей, и дальше больше я сделала!» Тряхнула головой, а потом с силой зажмурилась. «Хватит, слышишь!» — крикнул внутренний голос. «Прекрати бояться! С Дианой все будет хорошо! Верь в нее! Твоя малышка сильная!» «Я верю на страх! Этот проклятый страх меня буквально душит!» «Хочу лишь одного! Скорее бы уже все закончилось!» этот кошмар остался позади. Кто бы только знал, как я этого хочу. Диана в хороших руках Наташа, С ней все будет в порядке, произнес Макар, сев передо мной на корточке. Он взял мои руки в свои и добавил. Просто верь моим словам, хорошо. Я слабо и неуверенно улыбнулась и кивнула ему. Да, я верю. Но страх все равно меня не покидает. Я признаюсь тебе, Наташа, мне тоже страшно. Хоть, может даже больше, чем тебе. Но знаешь что? Нет, я не знаю, ответила со вздохом, не глядя на мужчину. Макар в данный момент меня совершенно не волновал и не интересовал. Его поддержка и тот факт, что он был со мной рядом, успокаивали. и за это я была безмерно благодарна ему. Диана — мое продолжение, в ней течет моя кровь. Океана я Севастьяновых очень сильные, Наташа и семью всех прекрасное здоровье, и мы долгожители. Я подняла на него взгляд с немым вопросом, он словно прочел мои мысли и, усмехнувшись, горько произнес. «Знаю, о чем ты сейчас подумала. Ты думаешь, что я тут разглагольствую твое здоровье, а сам вроде как бесплоден. И с появлением Дианы этот вопрос снова стал открытым. Я обязательно пройду новое обследование. Возможно, все анализы и все данные были сфальсифицированы. Вот как? Да, это пока непроверенная информация, лишь мои догадки. Так что в любом случае знай, операция пройдет успешно, и после органы приживутся, и Диана станет абсолютно здоровой. Ты уверен в своих словах, произнесла я немного озадаченно. Говоришь так, будто ты видишь будущее. Я не осуждаю, наоборот очень рада, что ты так думаешь и веришь в такой исход. Я тоже верю, Макар. Я очень хочу, чтобы Диана никогда не болела. Вот и славно, нас уже двое, кто верит в хорошее. Значит, так оно и будет, улыбнулся он. Ты очень... Я замолчала. Какой? Говорю, уже раз начала. Толкнул он меня легонько в плечо. Ты странный, сказала я все же. Прости, я просто озвучила свою первую мысль. «И в чем же выражается моя странность?» — полюбопытствовал он. Ну, кажется, Макар не сердился. Ему и правда было просто любопытность, чего я сделала такие выводы. «Ну, в первую нашу встречу ты был таким агрессивным. Это поведение еще можно объяснить. Потом ты был сама душевность, а недавно снова превратился в злого буку. Теперь вот снова весь такой милый и заботливый». Боюсь предположить, что следующая смена твоего настроения снова обретет негативный характер. Он тихо рассмеялся. «Ты очень внимательно, однако», — сказал он. Такое поведение странно было бы не заметить. «Мои перепады в поведении легко объяснить», — сказал он с улыбкой, пальцем коснулся кончика моего носа и добавил. «Я тебе об этом не расскажу. Уж прости». Пожала плечами. «Да мне, по большому счету, все равно». Могу лишь обещать тебе, Наташа, что буду сдерживать свои свои порывы. Хорошо. Я укратко и посмотрела на Макара. Его слова имели весьма странный подтекст. Неужели я ему нравлюсь? Посетила вдруг меня ошеломительная мысль. Да быть того не может. Макар вдруг убрал с моего лба непослушную послушную прядь волос. У тебя красивые глаза, Наташа. Такой необычный оттенок золотисто-карий. «Его слова приводят мои мысли в хаос, и мне это не нравится», — нервно сглотнула и сказала. «Очень хочется пить», — Макар отодвинулся от меня и сказал. «Хорошо, сейчас принесу. Воды или чаю?» «Воды, спасибо». Оставшееся время мы провели больше в молчании или за разговорами ни о чем. Я пыталась читать журналы, но не могла сосредоточиться на тексте и не понимала, смысл прочитанного. Еще мы с Макаром в полнейшем молчании гуляли по парковой территории клиники, потом снова вернулись в комнату ожидания. Операция длилась невозможно долгих восемь часов. Мне кажется, что за это время я посидела. Наконец в дверях появился доктор Колман фон Айхенвальд. Я вскочила на ноги, Макар поднялся следом за мной. Через минуту к нам присоединился переводчик. «Как она!» — выдохнула я, заламывая руки от волнения. Доктор улыбнулся. Операция прошла успешно. Девочка хорошо ее перенесла. Обе почки работают. Она пока не отошла от наркоза, и в ближайшее время девочке понадобится сильное обезболивающее, и от него она будет сонной и вялой. Предупреждаю, чтобы вы не пугались. «Господи, спасибо!» «Доктор Фанайхенвальд, благодарю вас!» Я порвисто обняла его и заплакала, ощущение бывало облегчения. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Макар подал руку нашему доктору. «Спасибо», — сказал он коротко, но столько было в его взгляде благодарности, что Немец понял, сколько это спасибо в себе несет благодарности. «Я очень хочу ее увидеть. Сердце и душа рвались туда, где сейчас находилась моя девочка. Хотелось увидеть ее, обнять, услышать ее дыхание, убедиться, что с ней все хорошо. «Скоро увидите», — произнес доктор и добавил серьезным тоном. «Но пока послушайте меня. Вот что следует вам знать о будущем девочке». Мы с Макаром обратились вслух. Сердце опять ухнуло вниз. «В чем дело?» — нахмурился Макар. Мы удалили родные почки, хотя при пересадке их часто оставляют, но в данном случае это был бы риск. Могла бы начаться инфекция, которая могла бы перекинуться на новый орган. Мы этот риск полностью исключили. Далее, после трансплантации ваш ребенок пройдет иммуносупрессивное лечение. Девочка будет принимать лекарства для подавления иммунитета. Медикаменты мы начнем ей ставить уже через 5 часов. Такое лечение необходимо, так как организм воспринимает новый орган, как инородное тело, и попытается от него избавиться. Эти медикаменты подавляют иммунитет, чтобы почка не отторгалась. С таким иммунитетом легко подхватить инфекцию, даже если она пустяковая. Поэтому, приходя в палату к девочке, вы должны быть здоровыми, в стерильной одежде и не приносите с собой никакие аллергены, ни цветы, ни фрукты. Игрушки должны пройти полную дезинфекцию. Пить ребенку первое время нужно очень мало. Поэтому никакого самовольного кормления. У ребенка на время лечения своя диета и строго по часам, в том числе и приём жидкости. Слова доктора звучали как предвестники будущего кошмара. «Сколько продлится такое издевательское лечение?» — спросил Макар. «Пока две недели», — ответил доктор. «Пока?» — переспросил я. «Что значит «пока»?» Доктор терпеливо пояснил. Все будет зависеть от того, как будут вести себя почки». Я прогнозирую, что мы выпишем вашего ребенка через две недели, но всегда бывают непредсказуемые ситуации. Организм — это сложный механизм, поэтому давайте верить в лучшее. Когда вы выпишете Диану и тоже придется пить эти иммуноподавляющие препараты? Спросила я с голосом, едва не плача. В принципе, нам и так все объяснили, но, как всегда, новые важные вопросы возникают в процессе. «Да. Примерно от трех месяцев до полугода. Это срок, за который новые органы либо приживутся, либо произойдет отторжение. Окончательное выздоровление наступит через год». «Главное, что операция прошла успешно», — произнес хмурый Макар. «С остальным мы справимся». «Вам выпишут новый счет, Макар Демидович. Оплатите его сегодня», — сказал доктор. «Новый счет?» — переспросила я. «За что?» «Ты ведь уже все оплатил?» «Это как раз за те лекарства, которые будут подавлять иммунитет». «И сколько это стоит?» «Много», — сказал вместо Макара и доктора наш переводчик. «Я думала, что наш ад остался позади. Я сильно ошибалась. Наш ад только начался».